«Конечно, не горы!» — Клотогорб нахмурился. «Не может быть! При такой высоте хребет не может быть настолько узким. Ведь и легенды... Нет-нет, сэр, не горы. Просто воздушное пространство над верхней рекой увеличилось. В пещере плыть интереснее. Не то что в этом тоннеле, где ничего не меняется. Теперь можно перейти наверх. Там все-таки есть какой-то свет. — А какой? — поинтересовалась Флор. — Увидишь. Все занялись приготовлениями. На сей раз разгружать лодку не пришлось. Вещи поднимали к верхнему потоку, а там они моментально выскакивали на поверхность. Мадж поджидал их и оттаскивал поплавки к берегу. Когда переправили все припасы, Сухопутные жители полезли по веревке и погрузились в верхнюю реку. Переход оказался проще, чем в первый раз. Выбираться на поверхность — это ни нырять, ни весть куда. А Джон Том непринужденно выскочил наверх и, плавая, обозревал огромную полость, в которой текла река. Флегматик-лодочник недооценил ее размеры. Пещера была невероятно огромной. Слева Джон Том увидел каменный козырек, которым закончилась скальная крыша, столько дней прикрывавшая верхний поток. Здесь течение несло кое-какой мусор. Редкие куски древесины были чуть ли не отполированы постоянным соприкосновением с камнем. Куда более удивительными были стены пещеры, усеянные рядами крошечных огоньков. Молодой человек неторопливо подплыл к ближайшему берегу. Выбравшись, он подхватил полотенце и направился исследовать ближайшие светящиеся камни. В основном огоньки были золотыми. Впрочем, заметны были причудливые мазки и пятна красного, синего, зеленого и желтого цвета. Светились лишайники и грибы. Мелкие казались пятнами. У тех же, что покрупнее, флорестировали ветви и шляпки. Каждый из них испускал немного света. Произрастая здесь в изобилии, они освещали пещеру, подобно заходящему солнцу. Аджентом нагнулся, чтобы рассмотреть скопление ярко-голубых поганок, когда за спиной послышался шумный всплеск. Молодой человек оглянулся, ожидая появления из глубины невероятного чудища. Однако это была их лодка. В первые дни путешествия он гадал о назначении высушенных желудков, уложенных вдоль борта. Теперь все прояснилось. В надутом виде они создавали подъемную тягу, достаточную, чтобы извлечь суденышко на поверхность верхней реки. Теперь лодка покачивалась, пока Хапли торопливо выпускал воздух из натутых желудков, чтобы кораблик не вознесся к потолку пещеры. С палубы текла вода. Мадж торопливо откачивал воду из трюма. Вытершись и одевшись, пассажиры вновь поплыли на восток. Здесь было куда веселее, и Джон Том надеялся, что пещера не сомкнется над ними, вновь заставляя опуститься на унылую поверхность нижней реки. Беспокоиться было не о чем. Пещера, напротив, становилась все просторней. Она казалась бесконечной, Флюоресцирующие просторы впереди были неохватными. Светящиеся заросли делали реку достойной живописцы. Сверкающие краски сливались в невероятных, просто анархических сочетаниях. С далекого потолка зубами опускались гигантские сталактиты. Некоторые были намного больше, чем их лодка. Суденушка проходила мимо Огромных натёков настоящих рек пятнистого кальцита. На стенах изгибались гелектиты, завиваясь кристаллическими усами. Примечание. Гелектиты — спиралевидные натёки. Конец примечания. Повсюду светились грибы. В обе стороны от главной пещеры — отходили тоннели. А Джон Том испытывал огромное желание взять фонарь и побродить там. Однако Клотогорп напомнил, что любые исследования задержат их. Размеры и великолепие пещеры не прогнали из его головы мысли о сложном строении слумас айр ле уинтли». Трудно все-таки плыть по реке, когда под ней воздух а не скала или песок. — А откуда ты знаешь, что у нее вообще есть дно? — однажды спросила у лодочника Флор. — Что, если она тройная или четверная? хапливо седал на корме в обнимку с рулевым веслом. — Потому что я, милая леди, не раз бывал на этом самом дне и поднимался оттуда. — А в любом случае, где бы ты ни встал на реке, якоря цепляются за второе дно. Теплое свечение заросли временами меркло и пропадало. Тогда приходилось полагаться на фонари и ждать следующего светящегося пятна. Пога, у которого, наконец, закончился продолжительный период ворчливости, все это не тревожило. Темнота была для него естественной, и он наслаждался ею. Путешественники слышали, как он наверху порхает и рыщет между наростами. Иногда мышь покидал лодку надолго, к неудовольствию Клотогорба. Однако через некоторое время звуковой локатор безошибочно приводил его назад. «Прекрасно!» — бормотал Джон Том, глядя на проплывающий мимо красоты — Несравненно. Таллия стояла возле него и разглядывала темные отверстия в стенах. Иногда их зияющие жерла подступали прямо к воде. «Интересное у тебя представление о красоте, Джон Том. А мне это не нравится ни в коем мере. Дедовые люди, понимаете, в пещерах фыркнул появившийся над ним Бог». Все вы, кроме черопевца, не смыслите в этом ничего. — Что делать, если я свет предпочитаю тьме и просторости нам? — возразила она. Аминь от всего сердца поддержал ее флор. Первоначальное восхищение обеих девиц при виде светящихся растений уступило место суеверному ужасу, который люди испытывают перед подземными глубинами и ходами в них. Поскольку Джон Том искренне интересовался пещерами, подобные страхи были ему достаточно чужды. Красотой эти образования, веками создаваемые терпеливой водой из известняка, не уступали любым наземным чудесам. Впрочем, встревожены были не только флор Италия. «По мне, так внутри реки было б поспокойнее», — однажды утром высказался матч «Там хоть знаешь, где ты есть?» — он показал мохнатые лапы на темный большой боковой ход. «Мне эта дыра вовсе не по вкусу. Я еще молод для собственных похорон». «Суеверие», — пробормотал Калтагорб, — «губит цивилизацию». Лодочник оставался таким же невозмутимым, как и в своих родных водах. «А как все это называется?» — спросил Джон Том, разглядывавший лазоревые грибы на берегу. «Как называется?» «Ими разве что в легендах найдешь». Хапли отвернулся. Мелькнул невероятно длинный язык, втянув в рот прозрачную крылатую букашку лодочник лягушка причмокнул губами. «На вкус ничего. Пусть никакого цвета и нет». Он кивнул в сторону свода. «В сказках и историях речного люда это место зовется горлом земным». «А куда оно ведет?» — поинтересовалась Флор. Хапли пожал плечами. «Кто знает». «Твой наставник в твердом панцире полагает, что через все горы. Возможно, он прав. Надеюсь, что мы живыми выберемся отсюда, а не угодим, скажем, в чрево земли». «Не очень приятно слушать». Таллея крутила рукоять ножа, словно рассчитывая его помощью утихомирить разбушевавшуюся тьму. «Или то...» что могло в ней таиться».